Глава двадцать первая. Капитана я донес до пристани для дирижаблей живым. Саранча преследовала нас, но пара гранат Герхарда покромсала их пыл на части. А затем еще и я нырнул в проулок, который сверху был закрыт паутиной и преградил путь за собой парой плевков черной дубовой паутины. Она жарила кислотой, если к ней прикоснуться. Сверху саранча еще преследовала нас, перепрыгивая с крыши на крышу невысоких пригородных домов. Но вскоре их начали разить снайперские выстрелы, очень мощные, и преследователи быстро закончились. На территорию воздушной пристани я ворвался не сильно позже Альфачика и остальных. Солдаты устало привалились к высоким стенам из модульных бетонных плит, графиня Кремницкая с пленником только слезла с лютоволка. Гоша с Гошиком отдыхали, покачиваясь в гамаки из паутины. Восемь лап паука устало свешивались, Араратский золотой шелкопряд обмахивал его крыльями. Гоша хорошо потрудился. Его дорога жизни из паутины помогла выбраться нескольким тысячам людей. С лязгом за мной закрылись ворота, я передал раненого подбежавшим с носилками медикам и смог оглядеться. Эта пристань для дирижаблей находилась на юго-западе Санкт-Петербурга и была средней по размерам, то есть под сотни гектаров, огороженной сеткой рабицей территории. Сдюжину самих пристаней для дирижаблей, толстых вышек с крестообразными площадками на вершине, несколько приземистых зданий ангаров в дальней части, а ближе ко мне — большое здание из стекла и железа, похожее на плюшку, на которую кто-то сел. Там находились магазины, кассы, залы ожиданий и выходы к посадочным площадкам. Но сейчас все было по-другому. Главное здание этого порта для дирижаблей стало убежищем для беженцев — и госпиталем для раненых. Капитана унесли именно туда. Сами пристани были повреждены кислотной слизью и дирижабли сели на поле, где были свободные места. Там же и снега торчали те самые приземистые здания. Возле них копошились люди, вроде в солдатской форме. К пристани вело множество дорог, но все они сливались в одну у дорожного кольца. Сейчас кольцо от дорог отделяло наспех выстроенная оборонительная стена с воротами и вышками. Та же стена, высотой под 6 метров, кривой линии огибала весь порт. Кое-где соорудили вышки из грузовых контейнеров и установили там огневые точки. Крыша главного здания ощетинилась длинными стволами снайперских винтовок. Вдруг на вышках что-то закричали, а затем я заметил в небе сияющие комки слизи. К ним тут же устремился заградительный вал из легких копий, взрывавшихся на пути этих комков. Их разметало еще на подлете. Молодец, Лакросса. Судя по траектории копий, она где-то на крыше. Взглянул туда и увидел свесившуюся зеленую мордочку в очках и махающую мне руку, тоже зеленую. Агнес. Так вот, кому я обязан снайперским прикрытием. Можно было догадаться. А где остальные? Наверняка где-то тут. Люди, которые сбежали со свадьбы императора, в большинстве своем были здесь. «Князь Дубов!» С улыбкой поклонился мне позавчерашний граф, что купался в шоколадном фонтане. Он шел мимо с несколькими десятками своих дружинников. Я ответил ему кивком, а он прошел дальше, отдавая приказы. «Герцог считает, что нужно усилить оборону с восточного направления. Займите позиции, и стойте насмерть. Увидите твари с мешками, разите их в первую очередь. Надо дать людям уйти». Люди вокруг почти всегда или быстро шагали, или бежали, в небе неумолкающим голым стояла стрельба. Один из дирижаблей поднимался в воздух, битком набитый людьми. Из рупоров двукратно прозвучала сирена, и по всему периметру понеслась стрельба и засверкала магия, которые прикрывали взлетающий транспорт. Все смолкло, точнее вернулось к прежнему уровню, только когда дирижабль набрал высоту. Порт был похож на кипящий котел, из которого летели огненные капли, Я себя даже как-то неудел почувствовал на миг. «Коля!» — вдруг услышал я крик. Из крутящихся дверей главного здания мне навстречу выбежали девушки, все, кроме Лакросы и Агнес. «Мы так испугались, когда Альфачик прибежал без тебя». Схлипнула княжна и крепко меня обняла. «Господин, мы делаем все, что можем, чтобы помочь этим людям», горячо заявила Вероника. «Вы бы наверняка сказали делать то же самое», сказал бы, улыбнулся я. «Вы молодцы, правда?» Я вами горжусь. Решил их похвалить. День не самый радостный, а они, правда, молодцы. И стоило мне так сделать, как я об этом пожалел. Княжна, которая все еще обнимала меня, прикусила мне плечо от смущения. Лиза склонила голову набок, а ее взгляд стал пустым, будто в голове выключили свет. Графиня начала вдруг задыхаться и краснеть до кончиков рыжих кудряшек. Митра расплылась в такой широкой улыбке, что проходивший мимо отряд дружинников Шарахнулся в сторону, а кое-кто и в снег упал. Вероника чуть вообще не разрыдалась. Да, редко их балую. Слишком редко. Одна дриада сохранила спокойствие. «Займусь укреплением стен», — сказала она. «Кто знает, сколько нам еще придется здесь держаться». «Ворота только одни», — спросил я, опуская, наконец, книжну на землю. Девчонки в ответ закивали. Тогда нужно сделать так, чтобы люди могли заходить не только через ворота, но и с других мест, но так, чтобы саранча не могла воспользоваться этим путем. «О, я знаю, я знаю», — оживилась Мита, «я сейчас». Она вдруг сорвалась с места и подскочила к скучавшему мужчине возле будки со шлагбаумом. Человек был из какого-то не очень богатого рода. «Ага, спасите, помогите!» — завопил он, когда фиолетовая девушка неожиданно повалила его на землю и занесла над головой когтистую лапу. А Мита взяла и слегка царапнула ему щеку. «У него дар управлять мышами!» прокричала она, сидя на мужчине верхом. «Я буду делать из мышей лестницы, когда нужно. Здорово, правда?» Я удивленно хмыкнул. Лишь бы люди не испугались такими лестницами пользоваться. Хотя, как дан на хвосте саранча... Мужик похлопал глазами и обрадовался. «И правда. И как я до этого не догадался?» «Погодите». Опешил он, вставая, когда Мита с него слезла наконец. «А что значит, она будет делать лестницы? Ведь это же мой инсект!» Но я от него просто отмахнулся. К тому же Агнес с крыши прокричала о новой группе беженцев, которую преследовала саранча. «Нам пора», — коротко чмокнула меня в прыжке в щеку Лиза, и девушки умчались, а я вошел внутрь, ища Кремницкую с пленным уборщиком Деникина. Титулярного советника канцелярии я нашел внутри большого здания. Она пристегивала наручниками к двухсторонней деревянной скамейке своего пленника. «Да куда я отсюда денусь?» — возмущался он. «Тут кругом саранча». «Поговори мне еще», — замахнулась на него девушка пистолетом. «Пока не скажешь, что мы хотим знать, глаз с тебя не спущу. Даже, даже в туалете. Можно подумать, я против, госпожа титулярный советник». Скабрезно улыбнулся парень. «Я сам за тобой в туалете присмотрю, если тебе так нравится». Подошел и близко наклонился к пленнику, отчего он спиной вжался в скамейку. Очень тщательно присмотрю. Вообще звучит, конечно, странно, но главное, что принёк испугался. «Не надо!» — завопил он, забираясь на скамейку с коленями и обнимая их. Оля с придыханием повисла на мне кремницкой и прижалась горячим телом. «Больше так не делай. Герои обычно умирают первыми. А я не хочу потерять еще одного». Я вопросительно вскинул бровь, чувствуя, что за этими словами скрывается какая-то личная история, но не стал ничего спрашивать вслух. «Ну его. Да и не время сейчас». «Не бойся, никакой я не герой», успокоил девушку после нежного поцелуя. «Себя хоть не обманывай», улыбнулась она и спрыгнула на гранитный пол. «Там вроде связь наладили», кивнула в сторону зала ожидания для дирижаблей ближних рейсов. «Билибин уже там. А потом этого допросим, как выберемся отсюда». «Обстоятельно допросим». тон сменился с ласкового и участливого на угрожающий. и пленник лишний раз съежился. Зал был меньше в несколько раз, чем основной холл. Справа в стене окошки касс, сейчас закрыты. стены из серого камня, пол также из гранита, потолок высокий, метров пять или шесть, под ним окна. Слабый свет кривым чистоколом падал в центр помещения. Все скамьи сдвинуты к стенам, там же рации радисты, которые в разнобой переговаривались с кем-то. Наверное, с другими подразделениями гарнизона, Хоть связь не нарушена, уже хорошо. В центре было сдвинуто несколько столов, а на них лежали большие карты. Несколько человек в них вглядывались и спорили. Среди них Маститов и Белибин. «Дубов?» — окликнул меня герцог. Маститов поприветствовал кивком. «Мы как раз думаем, что делать дальше». Я подошел к столам и взглянул на карты. Одна из них изображала Петербург. Линии улиц и кварталов были сплошь исчерканы разными стрелками, А сам город поделен на разноцветные сектора неправильной формы. Рядом лежала еще одна карта подземных коммуникаций воздушного порта. У нас не хватит людей закрыть все подземные тоннели, сказал Маститов. Предлагаю их взорвать, чтобы враг не пробрался по ним к нам в тыл. Одобряю, кивнул герцог. Но там же проходят кабели. визгливо возражал третий человек в шерстяном пиджаке и брюках начальник порта. Мы останемся без электричества. «Мертвым. Электроэнергия ни к чему». Пожал я плечами, а начальник недовольно всплеснул руками. «Действительно», — согласился герцог и маститов пошел отдавать соответствующие приказы через рацию. «К тому же, только не говорите, что у вашего порта нет своей нефтяной электростанции». «Есть, но...» — захлопал тот глазами, будто эта мысль ему только в голову пришла. «А ведь и правда есть». И он умчался куда-то вглубь здания. «Рассказывай, Макс». Я кивком указал на карту города. «Как все плохо!» Он покачал головой, устало облокотился о стол и вздохнул. Помолчав, глухо заговорил. «Город мы еще не потеряли, но скоро потеряем окончательно. Север за собой удерживает предатель, и Саранча его не трогает по какой-то причине. Алексей атакует силы гарнизона, вынуждая их отвлекаться на него, вот здесь». Герцог показал семь областей на карте, наспех закрашенных простым карандашом. «Прорывы Саранчи». Они окружают центр, где наши силы удерживают вокзалы Финский, Витебский, Московский. Пути из города тоже удерживают Саранча, но с помощью бронепоездов вырваться еще можно. Также городской гарнизон удерживает районы портов и Васильевский остров. Мосты подняты. Нельзя зайти, но ну и нельзя выйти. Саранча постоянно захватывает новые районы и пытается уничтожить вокзалы и другие воздушные порты и пристани. Кто командует и где царевичи? Царевичи отправили в тыл вместе с телом императора. Командование гарнизоном принял на себя князь Тарасов. Его люди координируют имперскую армию и небольшие дружины местных дворян. Большая часть, конечно, сбежала, а двое светлейших вовсе перешли на сторону предателя. Кошкин и Шуйский. И вуз теперь на севере города не дуют сволочи. Рыкнул вернувшийся барон Маститов. То есть граф Маститов. Я совсем забыл, что этому человеку, на три четверти состоящему из боевых шрамов, тоже дали новый титул. «Скажи, Дубов», — повернул ко мне свое лицо герцог, стоявший по другую сторону карты. «Как убийство какого-то Тарантиуса сможет все это остановить? Враг никогда не заходил так далеко. В этой части империи просто нет укреплений, способных его остановить». «Конечно», — отвечал ему. «Если мы правы о его роли среди слуг Роя, то все развалится, и войска...» «Смогут отогнать врага до границы». «Это поможет лишь на время», — вдруг сказал нежный голос. Я оглянулся. У дверей в зал стояла Мита. Похоже, она привела с собой беженцев и услышала наш разговор. «Почему?» — спросил я ее. «Вы правы насчет роли Тарантиуса». Девушка подошла к столу и застенчиво посмотрела на меня из-под лобья. «Я кое-что вспомнила. Когда ты часть троя, то делишь воспоминания с ним». При этих словах Белибина Маститов выпучили глаза от удивления, но я погрозил им кулаком, мы потом поговорим. Так вот, Тарантиус — тоже часть Роя. И когда-то он был тем, кто почти победил Саранчуну, в последний момент встал на ее сторону, когда узнал, что сможет жить вечно и обретет небывалую силу. «Никогда такого не было, и вот опять!» — буркнул я. Тарантиус стал частью Роя, и не просто проводником его воли, И самым главным лазутчиком. Он как часть тела, через которую проходит разрозненный шум, а она его фильтрует. Как ваш спинной мозг, который получает сигналы от головного. Именно он управляет всем. Иначе все, о чем вы подумали, тело немедленно пыталось бы исполнить. Или как-то так. Я хочу сказать, Рой — коллективный разум, который устроен очень сложно. Нам не дано понять, как именно он думает. Для него годы всего лишь мгновение, И время напоминает вихрь из событий. В этом когда-то была слабость Роя, но Тарантиус, живущий здесь и сейчас, этой слабости лишен. Но это понятно. Нетерпеливо стукнул кулаком Билибин по карте, смяв бумагу. Значит, если мы его убьем, это действительно поможет. Нет, вы не поняли. Упрямо мотнула головой девушка. Он часть Роя. У него множество личин. Если упростить, то он и есть Рой. но если его убить, то Рой вырастет нового Тарантиуса, а потом еще одного. Это займет время, но его не хватит, чтобы переломить ход событий. Многие уже пытались это сделать. Мой народ тоже. «Твою же!» — ругнулся Маститов. «И что же тогда делать? Просто ждать, пока саранча нас сожрет? Я что, глазунья на сковородке какая-то? Если только волосатые страшные», — хмыкнул я. «Нет, просто ждать мы не будем. Если я правильно понял, то Тарантиус...» Связывает воедино весь рой, разум и всю остальную саранчу. В конечном итоге. Верно? Что-то вроде, кивнула Мита. Тогда мы используем Тарантиуса, чтобы убить весь рой сразу. Еще не знаю как, но обязательно придумаю. Меня вдруг ослепила одна догадка, но я решил отложить ее на потом. Всем ее знать не нужно. Ведь убивать Тарантиуса я пойду сам. В любом случае, сперва нам нужно найти этого Тарантиуса. Заговорил герцог. но его прервал глухой рокот, за которым тут же последовала тряска. «Прорыв», — шепнул он. «Прямо здесь, прорыв. Саранча будто преследует нас. Всем боевая готовность». Насчет преследования Билибин, на мой взгляд, был недалек от истины. Радисты начали кричать приказы в вратцы, герцог и барон бросились вон из малого зала, а я отвел Миту в сторонку. «Ты в порядке?» — спросил, потому что заметил, как посветлела ее кожа во время разговора. «Да, почти». Нахмурилась она вдруг, словно от сильной головной боли. Просто воспоминания обрушиваются на меня каскадом. Их так много, и порой очень трудно это остановить. Это очень больно. Я положил руку ей на макушку и вытянул боль из ее головы в себя. Она вздохнула с облегчением и с благодарностью, граничащей с любовью, посмотрела на меня. А я чуть не рехнулся. Действительно больно. Ну ладно, потерплю, а пока задам волнующий меня вопрос. «Почему Рой не может скопировать тебя, как Тарантиуса?» «Не знаю. Может, дело в том, что меня Рой поработил насильно, а мою волю так и не сломил, а Тарантиус сам пошел на это, сам отдался сранче. тогда получается, что где-то должно быть его настоящее тело, верно?» Но девушка покачала головой и грустно улыбнулась. «Боюсь, что нет. За столько лет оно должно было просто раствориться в теле Роя». «Черт, догадка не оправдалась. Жаль, конечно, но это ничего не меняет». Придется по старинке поймать Тарантиуса и надавать ему таких лещей, чтобы и весь рой от них сдох. Ладно, об этом потом. А пока надо вывести отсюда пленника, а то во рту огромного червя допрос вести проблематично. Найди графиню Кремницкую и отправь на наш дирижабль Мита. Будем уходить отсюда. Отослал я девушку и сам пошел на выход из здания. Люди сжались к стенам, со страхом глядя на потолок, с которого сыпалась штукатурка. Целители же, не обращая ни на что внимания, хлопотали с ранеными. Дрожь земли быстро усиливалась. Выйдя наружу, я оказался в гуще бойцов. Протолкался сквозь них и увидел, как поле, с которого спешно взлетают дирижабли, проваливается под землю, а толпы беженцев бегут назад. В воздухе зависла ледяная фигурка княжны. В первых рядах стояли девушки, рядом с ними верещагины Никон с несколькими моими дружинниками. «Знаешь, какой вопрос меня мучает, Никон?» Спросил я, проходя мимо сотника в сторону проваливающейся земли. «Какое ваше благородие?» Ответил вопросом на вопрос старый воин и пошел за мной следом. А я взвалил на плечо молот и топор, появившийся у меня в руках, и, обернувшись, с ухмылкой громко ответил. «Какую рыбу можно поймать на такого червя?»